все свои чувства и ощущения. Я чувствовал себя словно обычный, а ранее просто слепой индивидуум, которому внезапно открыли глаза. В один день впервые в своей жизни я сам, как отдельно взятый разумный индивидуум, не так уж давно существовавший в мире обыденных восприятий, пережил удивительное преображение. Все началось с резкого скачка в моем развитии когда именно мое собственное восприятие окружающего мира изменилось. И, судя по всему, навсегда, внезапно мне стало доступно видение энергии, пронизывающих все вокруг. Я стал видеть невидимые обычному и нетренированному глазу, потоки энергии, которые протекают через все объекты и существа. Эти потоки сверкали различными цветами, отражая состояние и характер насыщающий их энергии теперь у каждого существа, включая других разумных. Для меня были видны светящиеся ауры, отражающие их эмоциональное состояние, здоровье и духовные аспекты. Чем ярче была такая аура, тем сильнее было энергетическое поле у живого существа. Также я стал различать уникальные энергетические паттерны, оставляемые разными объектами. Это включало в себя следы, оставленные временем, эмоциями и воздействием других энергий, что сначала меня даже загоняло в тупик, так как я даже свои собственные энергетические следы стал воспринимать слишком ярко. Та же природа окружающего меня мира предстала передо мной в новом свете. Теперь я видел энергетическую связь между растениями, животными и элементами природы. Все было взаимосвязано энергетическими нитями. В большей или меньшей степени – При попытках взаимодействия с различными предметами я стал замечать энергетические изменения в зависимости от воздействия и даже от моего настроения, что было для меня просто непривычно. Также мне удалось обнаружить, что я стал способен воздействовать на энергетические потоки, как на свои, так и на окружающие. Это открытие привело к усилению у меня желания развить способности для энергетического лечения – что даже по записям Ракшас было огромной редкостью. Ко всему прочему, я научился видеть энергетические источники, ранее скрытые от моего взгляда. Это включало в себя места с особенно высокой или очень низкой энергетикой. А само по себе внезапное видение энергии принесло мне фактически новое видение и понимание мира вокруг, раскрыв предметы и существа в их энергетической красоте и сложности. Этот резкий скачок в развитии открыл новые горизонты для меня, превращая обыденный мир в захватывающие поле энергетических взаимодействий. Теперь я мог видеть не только видимые формы, но и тот мир, который простирается за пределами обыденного восприятия. Да, все было настолько неожиданно для меня, что мне понадобилось достаточно много времени, чтобы усвоить все это. К тому же, как оказалось, этот змеиный танец на самом деле был всего лишь подготовкой к истинному мастерству, к тем самым знаниям, которые находились именно в библиотеке. Этот самый стиль анимамор, который был предназначен для борьбы с обученными Ракшас, был похож на ювелира, в руки которого дали неограненный драгоценный камень. И теперь любые телодвижения Ракшас из ритуального танца могли превратиться в достаточно опасную, и просто смертоносную череду ударов. Я понимаю, что мне придется все это изучать достаточно долго, но даже то, чему я уже научился в первые дни, само по себе говорило о многом. Тем более, что я понял главное. Я понял то, по какой причине Ракша сделали учебную базу своего ордена именно в этом месте. Тут все было не просто связано с тем, что в данной пирамиде имелись все эти коридоры с ловушками, и достаточно большие залы, где можно было устраивать тренировки. И даже, возможно, не в расположении самой этой планеты, которая могла оказаться в достаточно глухом месте, куда вряд ли кто-то сунет свой любопытный нос. Нет, секрет этого замысла был в самой пирамиде. Пытаясь понять все то, что продолжало происходить с моим телом, и глядя на все это новым взглядом, который позволял мне увидеть энергетические токи и меридианы, Внутренней системы организма я неожиданно для себя понял, что именно сама пирамида и влияет на разумного, позволяя ему проходить гораздо быстрее весь тот путь в обучении, который в обычном виде и в обычных тренажерных залах он проходил бы десятки лет. Тут же все это сжималось в очень краткие промежутки времени. Да, Ракша смогли жить дольше, чем люди, я это понял из заговорах наставника, Судя по всему, средний возраст типичного представителя расы Ракшас мог достигать трехсот-пятисот лет, прежде чем он начинал задумываться о смерти. Но даже в этом случае они не желали тратить время зазря. — Вот теперь-то у меня все стало на свои места, — тихо рассмеялся я, медленно покачав головой. — А я-то голову ломаю о том, как эти разумные намеревались в случае необходимости восстановить этот опальный орден особенно учитывая оговорки моего уже бывшего наставника. Еще бы! Ведь этот фактически древнеразумный сам неоднократно говорил не о том, что по отношению с теми Ракшас, которых он уже как-то обучил, я иду к цели буквально семимильными шагами, а это его признание говорило о том, что, по сути, обычному Ракшас понадобилось бы куда больше времени, чем мне, чтобы достигнуть хотя бы того уровня, до которого я уже дошел и я-то говорил, отнюдь не в пользу представителей этой расы. Так на что мог рассчитывать мой предшественник, который нашел эту пирамидку-холокрон, но по какой-то непонятной для меня причине предпочитал держать ее в разобранном виде? И главное, я так и не мог понять того факта, почему он, старательно продолжая свои походы в пирамиду, таская с собой в сумке диск от того самого столика-постамента для пирамидки-холокрона. На что именно он рассчитывал? Неужели он думал, что это какая-то особая карта или даже ключ? Да и почему он вообще не попытался собрать эту систему? Ведь в его блокноте открыто было написано о том, что есть специальное устройство — холокроны, в которых находятся сущности древних мастеров Ордена. И именно эти холокроны и можно использовать для того, чтобы обучиться мастерству убийцы даренных. Кстати... Вот в этом втором стиле и объяснялось то, как можно пробивать те самые отталкивающие защитные поля. Все просто. Оказывается, нужно было действовать, как в земном айкидо. Ну, помните физические законы. Сила действия равна силе противодействия. Здесь же вы используете силу противодействия против самого противника при помощи своей ауры, которую такой боец использует как своеобразный насос, Наносится удар этой же энергии на встречном направлении. Вот, например, это поле меня или какие-либо предметы обычно отбрасывало прочь, да еще и на достаточно большую дистанцию. Прекрасно. А теперь вы представьте себе, что оно пытается меня оттолкнуть, но в ответ получается так, что оно толкает само себя. В результате этого происходит своеобразное столкновение одной и той же энергии, и противодействие заходит в тупик. Чем больше такое поле пытается меня оттолкнуть, тем больше начинается давление на саму эту защиту. Как факт, потери энергии для такого существа возрастают многократно. Я имею в виду именно того, кто ставит такое поле и контролирует его. Ведь такое существо должно полностью контролировать этот процесс. Я понимаю, что в самой этой пирамиде такой энергии было просто запредельное количество И, по сути, оказавшись в таком положении, мне пришлось бы простоять на одном месте, возможно, даже пару месяцев, чтобы все-таки попытаться продавить это защитное поле. Простоять прямо возле того предмета, пытаясь продавить защиту. Хотя я вполне закономерно подозреваю, что сам раньше бы сдох от обезвоживания и голода. Но при этом не стоит забывать и о том, что если постоянно будет возрастать поток энергии, который действует как противовес давлению, то, соответственно, будет увеличиваться и то самое давление на защитное поле. И все могло бы закончиться куда хуже, чем я думаю, так как вся эта пирамида могла бы просто взорваться, как какая-нибудь ядерная бомба. Я же точно не знаю того, есть ли внутри этой пирамиды какие-то защитные системы, которые, как автоматический предохранитель, просто бы выключили всю систему подачи энергии в этот самый зал. Ну, хотя бы для того, чтобы не доводить всю систему до катастрофы. Может быть, у них таких дураков еще не находилось, которые банально попытались бы направить эту силу пирамиды в саму же пирамиду. Хотя, точно предсказать подобное для меня было сейчас просто невозможно. Но, насколько я помню, на Земле дураков всегда хватало. И спорить с этим никому не надо. Если вы не сталкивались с теми людьми, которые берут и банально наматывают на предохранители своего счетчика огромные жгуты медной или алюминиевой проволоки, которая, по сути, полностью нивелирует защиту этой системы, которая должна предупредить возгорание проводки, то вам просто повезло в жизни. А что еще я могу сказать в этой ситуации? Тем более, что такие люди обычно просто не задумывались о том, что такими фокусами они подвергают опасности не только свою собственную квартиру, а и всех соседей. Ведь, по сути, такой весьма своеобразный жучок может стать той самой каплей, которая банально уничтожит многоквартирный дом. Ведь такие индивидуумы, которые устраивают подобное, впоследствии делают заземление на ту же батарею центрального отопления – И другие такие фокусы, например, ставят заземление на внутренние части металлической арматуры в бетонных стенах. А чем это опасно, вы знаете? Это опасно внутренними возгораниями. Я уже молчу о том, что от таких фокусов с заземлением на металлические трубы центрального отопления сами эти трубы быстрее изнашиваются. Вы когда-нибудь видели, как после таких фокусов у ваших соседей такая батарея начинает течь? Причем, как всегда, в самый неподходящий момент. И прорыв получается весьма специфический. Как будто кто-то иголкой дырки в трубе понатыкал. Не сталкивались? А вот и зря. Это как раз таки и есть первый признак того, что в вашем доме какой-то придурок отматывает счетчик, накинув от него землю на батарею. Но таких людей подобные нюансы никогда не беспокоили. Так что... В такой ситуации надежда была только на то, что их банально убьют в душе, когда они пойдут купаться, а там через воду их же собственное заземление, и даст как следует разряд электричества. К чему я все это говорю? Да хотя бы к тому, что заранее подозреваю один важный фактор. Именно те разумные, кто и строил эту пирамиду, создав такое уникальное строение – и вообще система энергетической взаимосвязей и работающих артефактов, по сути, глупцами в принципе быть не могли. И, судя по всему, тем самым предохранителем, который должен был бы сработать в том самом случае, если бы кто-то пытался бы устроить подобный фокус, с перенаправлением энергии внутрь самой пирамиды, был бы именно тот, кто это и сделал, кто пропускал бы через себя все больше и больше возрастающие потоки энергии. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что те же ракшас оказались достаточно хитрыми. Они додумались использовать эту территорию хотя бы до того момента, пока была в этом нужда. А потом? А потом они просто, так сказать, закрыли это место от посещения кем бы то ни было. Каким образом? Этого я сказать не могу. Но вполне может быть и такое, что этот самый фокус с изменением территории вокруг пирамиды произошел отнюдь не без их участия. Все может быть в этом мире. Я таких нюансов пока что не знаю. Так что лучше не буду спешить со своими выводами. Кстати, старательно изучая записи Ракшас, открыто касающиеся именно разумных существ, с которыми они когда-либо сталкивались, Я встретил упоминания и про гуманоидов, похожих на типичных людей, но именно что похожих, словно здесь не было чистых людей. Под людьми я имею в виду представителей человеческой расы. Были какие-то смески, похожие на помесь человека и кошки, или еще кого-нибудь. Все это было связано, скорее всего, именно с тем фактом, что люди могли попасть в не очень благоприятные для себя условия жизни и поэтому им приходилось бороться за собственное выживание, фактически эволюционируя в новые разновидности, чтобы подстроиться под условия жизни. Все может быть. И судить этот факт я просто не берусь. Однако упоминаний про таких разумных тут хватало. Судя по всему, представители человеческой расы, как те самые тараканы, могли приспособиться под любые условия жизни. Да, возможно, кто-нибудь тут же возмутился бы от такого сравнения. Только не я. Ведь я тоже оказался в таких условиях, в которых выжить было бы достаточно сложно. Однако я выжил, и даже более того. Прошло всего полгода, а я уже мог за себя постоять. Конечно, я не спорю. Вполне возможно, что этот древний стиль боя, да и второй тоже, уже давно, так сказать, выбыли из обращения» так как, по сути, не представляет из себя никакой угрозы для разумных, с которыми можно было бы столкнуться в этом мире. Тем более, что и технологические изыски рано или поздно вытеснят физические возможности. Ну, зачем пытаться где-то махать руками и ногами, пытаясь достать противника, если он, например, может взять и попытаться вас убить при помощи какого-нибудь робота-дроида? «Вот что ты сможешь сделать с таким существом, искусственно созданным или, возможно, даже разработанным специально для того, чтобы бороться с такими, как ты, агрессивными индивидуумами?» «Да, по сути...» «Подождите, так это что же получается?» Задумчиво проворчал я, когда при одной только мысли о подобной несправедливости у меня в памяти снова замелькали различные образы и воспоминания наставника Они что, даже с дроидами драться могли? Оказалось, что все было куда проще, чем я мог себе предположить. Одаренные очень часто пытались защитить себя при помощи различных механизмов. Так как какому-нибудь дроиду очень сложно запудрить мозги миражами. У него мозги электронные. И все то, что он видит через свои рецепторы сенсорных комплексов, ни в коей мере одаренный не сможет изменить. Поэтому, заранее предполагая, что убивать одаренного придут одаренные, эти разумные предпочитали автоматизированную защиту, что в данном случае представителями расы Ракшас было заранее учтено. И в этом самом втором внутреннем стиле предусматривалась такая технология боя, когда ты, применяя довольно короткие телодвижения, вынуждаешь механического противника банально терять свои конечности. Выглядело все это со стороны немного жутко, так как сам наставник просто помнил о том, как во время одной из тренировок, специально выбрав в качестве спарринг-партнера специализированного дроида, сделанного по образцу самих представителей расы Ракшас. Это был, как я понял, достаточно неплохой дроид-телохранитель. Довольно опасная машина, да это и несложно было бы предположить, учитывая наличие у него искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения, которое позволяло ему сражаться на равных даже с мастерами этого самого Ордена. Только вот несколько ударов внутреннего стиля банально оторвали этому дроиду конечности, и когда тот попытался активировать внутреннюю систему самоуничтожения, чтобы, как говорится, собственной смертью остановить врага, Наставник банально пробил ему бронированную грудную пластину и вырвал его энергетическое сердце. Мини-реактор, который автоматически при обрыве всех связей и энергопотребления тут же ушел в стабилизационный режим работы, который, по сути, лишал его возможности детонации. Именно эти воспоминания и подсказали мне то, как правильно делать подобные удары. Для этого и нужна была плотная аура. А я-то думал, что это она у меня в последнее время стала слишком плотная. Эта аура, как своеобразный щит, растекалась вдоль моей собственной кожи, создавая своеобразную защиту. И в момент удара она концентрируется именно в той части, которая будет подвержена столкновению, чем защищает руки и пальцы, даже ногти на руках, от возможных повреждений» и если первый стиль, как оказалось, хотя и выглядел достаточно гибким и мягким, вырабатывал в первую очередь физическую силу и ударные возможности, то второй стиль был опасен тем, что им можно было остановить даже специальных боевых дроидов. Я не знаю того, кому и зачем было нужно разрабатывать такой стиль боя, однако все имеющиеся воспоминания наставника — достаточно быстро легли на матрицу моих собственных телодвижений, и мне оставалось только продолжать тренироваться, так как меня впереди ждала еще и достаточно тяжелая дорога. Дорога к разумным существам, которые вообще могут мне тут встретиться. Возможно. Хотя я не был уверен в том, что она для меня закончится удачно. Ведь, по сути, впереди могло быть все что угодно». Я же не знаю того, по какой причине мой предшественник вообще оказался возле этого храма. Вот что он здесь искал? Учитывая наличие у него этого самого блокнота, я начал подозревать, что данный индивидуум прибыл сюда в первую очередь именно за знаниями. Возможно, даже специально был сюда послан для этого. Но почему ему никто не объяснил того, что именно он должен сделать? Я имею в виду то, что он должен был начать обучаться, а не шастать по всем этим лабиринтам, разыскивая какие-то ловушки и угрозы для своей жизни самостоятельно. Знаете, размышляя над этой ситуацией, которая мне сразу показалась странной, я все больше и больше сходился на мысли о том, что этот индивидуум, хотя, возможно, и получил специальный приказ прибыть сюда и обучиться всему необходимому у имеющегося здесь в виде привратника — обитателя Холокрона, банально разобрал это устройство, не став его активировать, так как не хотел, чтобы ему мешали. А почему? Да потому что в этом месте, которое даже по их меркам возможно считалось древним, могли находиться какие-нибудь ценности, которые сами по себе стоят баснословных средств. И не надо мне сейчас напоминать про сам Холокрон, Я прекрасно помню о том, что этот кристалл, в котором находится сущность древнего мастера, сам по себе стоит просто невероятных денег. Ну, по крайней мере, раньше так и было. Но есть нюанс, про который забывать никому не стоит. Скорее всего, этот разумный сам прекрасно понимал, что продать холокрон для того, чтобы как-то нажиться, ему просто никто не позволит. Если бы он пришел сюда сам, да еще и по собственной воле без чего то приказа, то в этом ему мешать никто бы не стал. Но его поведение открыто говорило мне о том, что он все равно будет вынужден начать обучение. Но этот разумный, видимо, сначала хотел обезопасить себя, хотел при помощи имеющегося у него пространственного сканера найти как можно больше мест, где, возможно, он раздобудет что-нибудь ценное на продажу. А учитывая тот факт, что холокрон, скорее всего, был в отключенном состоянии, когда все это происходило, можно понять, что контролировать его действия в храме в тот момент было просто некому. А уже потом он в любой момент мог бы попытаться заявить о том, что как только пришел в храм, так сразу же и активировал холокрон. А что происходило в храме до его появления, он и знать не знает. Вполне может быть и такой подход к делу. Откуда я знаю, о чем думал этот мертвец, отправившийся на тот свет пару сотен лет назад? Тем более, что уже не понаслышке и фактически на собственной шкуре, прочувствовав довольно мерзкий характер наставника, я понимал, что если бы этот индивидуум все же активировал холокрон, то он не попался бы в ловушку так глупо, а был бы вынужден тренироваться, чтобы потом выйти из этого храма подготовленным убийцей одаренных. Этого же не случилось. Так что все мои подозрения имели полное право на существование. Сейчас же именно я должен был стать тем, кто будет иметь эти знания. Да и другие тоже, ведь я старательно изучал все то, что находил в библиотеке. А учитывая возможность моей ауры, которая стала достаточно развитой для неодаренного, можно было понять, что в случае нужды я даже лечить смогу. Тем более, что знания об этом тоже имелись в библиотеке. В той самой библиотеке, куда это своеобразное голографическое существо, меня и пускать-то не собиралось. Хотя само, судя по тем кристаллам, которые я обнаружил у считывателя в помещении библиотеки, старательно изучала все возможные знания, открыто касающиеся именно представителей человеческой расы. Почему и зачем? Ответ на этот вопрос для меня был вполне очевиден. Это существо настолько было удивлено моей эффективностью в этих тренировках, что банально хотело найти ответы на свои вопросы. Я же их дать ему в принципе не мог. Да этот Ракшас несколько раз у меня спрашивал о том, как часто и долго я тренировался до активации холокрона. И не может ли это все быть связано с моим трудным детством? Только вот ответить на этот вопрос я, в принципе, не мог, так как просто не знал ответа на эти вопросы. Вот он и искал их сам. Только найти не успел. Я гораздо раньше успел найти возможность отключить холокрон. Ведь, по сути, он обучил меня до уровня ученика. Нет, не старшего ученика, простого ученика. И на этом собирался закончить мое обучение. Я же не собирался выходить из храма неподготовленным бойцом который мало на что может быть способен, особенно учитывая опасность ближайших территорий, так как мне будет необходимо именно через песчаное море попытаться добраться до имеющейся в базе данных спидера территории. Конечно, можно заявить и о том, что я мог бы попытаться банально объехать эту бушующую песчаную аномалию, попытавшись по краю пройтись до нужного места, всего лишь удлинив немного этот своеобразный маршрут. «Ну да. Всего лишь немного. Совсем чуть-чуть. А если быть точным, в какие-то пять десятков раз увеличить. Ведь, согласно моим логическим умозаключениям, тот самый Ракшас, предшественник, который был здесь до меня, не был особо смелым, разумным. И никогда не стал бы поступать настолько глупо и предусудительно. Свою жизнь представители расы Ракшас очень ценят. Даже больше, чем жизнь кого-либо другого». То есть, можно было бы сразу понять тот факт, что если бы маршрут в случае необходимости увеличивался бы хотя бы в 3-4 раза, то это не остановило бы Ракшас. Он не стал бы ехать прямо через это песчаное море. Значит, маршрут увеличивается, если попытаться его объехать как минимум раз в 10-20, если не больше. Так что уже только поэтому можно понять, что мне необходимы знания бойцов этого забытого всеми ордена. Я не Ракшас. Я не знаю того, что мог чувствовать или как-то предсказывать этот индивидуум, все же попавшийся в ловушку подземелья пирамиды. Может быть, он мог чувствовать опасность? Мало ли. А значит, он интуитивно мог бы уходить из опасной части песчаного моря в случае возникновения там угрозы. У меня же таких способностей не было. По крайней мере, раньше. Теперь у меня, конечно, развивались такие способности. И я мог почувствовать опасность, что могло меня значительно выручить во время этого путешествия. Тем более, что стоит в первую очередь учитывать именно тот факт, что я банально не смогу где-то посередине пути остановиться и переночевать. К примеру, на каком-нибудь песчаном островке. Я уже молчу о том, что поспать где-нибудь там, среди этих живых песчаных барханов, тоже не получится. Это будет прямым самоубийством. Так что, уже только исходя из всех этих умозаключений, мне стоило бы быть куда более осторожным. А для этого мне опять же нужны знания. Знания и определенный опыт. Именно потому, что даже если я буду знать, как почувствовать угрозу, могу просто не успеть среагировать на нее. Моя реакция должна быть отработана до автоматизма. И это все четко говорило о том, что мне предстоит сделать здесь в будущем. Тренироваться. Тренироваться и снова тренироваться. Так как какого-то другого выбора у меня просто не оставалось. Если я хочу найти отсюда выход, то мне сначала нужно с головой окунуться в секреты этой территории. Сам себе наставник. — Да, вот это у меня вид получается, — коротко хохотнул я, пытаясь разглядеть себя в своеобразном зеркальном отражении на одной из стен храма, где сравнительно неплохо можно было себя разглядеть, что, кстати, иногда заставляло меня нервно дергаться, так как подобное отражение в других местах проявляло себя непостоянно. Как бы это вам объяснить попроще? Ну, вот ты идешь по коридору. И видишь, что напротив появилось какое-то изображение. Ты один раз присмотрелся и понял, что это просто зеркало, и оно отражает тебя. После чего всегда учитываешь этот факт. Вот и все. Ты всегда знаешь, что там стоит зеркало. И даже если там кто-то живой появится, то ты сразу на него не отреагируешь. А тут... Представьте себе такую картину. Вы постоянно ходите по одному и тому же коридору, стены которого выглядят темными и даже в чем-то матовыми. По сути, они живут своей жизнью. И там внутри мелькают какие-то тени, энергетические сгустки, на которые я обычно стараюсь сейчас не обращать внимания. И вдруг неожиданно вы видите, как рядом появляется какая-то фигура. Фигура разумного существа, которое двигается. Какая будет у вас реакция? «Честно говоря, я в одном таком коридоре едва руки себе не отбил, прежде чем понял, что пытаюсь нанести серию ударов по собственному отражению. Да и потом мне не раз приходилось нервно одергивать себя, когда у меня происходили подобные нервные всплески, так как пытаться долбить кулаками и ногами об эти стены было просто бессмысленно. Несмотря на тот факт, что внутренний стиль позволял наносить серьезное повреждение. В этом лавовом храме все стены были укреплены энергетическими структурами, которые такие удары банально поглощали. Так что я мог просто отбить себе руки или сломать кости. Все зависело бы от того, с какой дурью я это сделаю. Сейчас же мое удивление было вызвано именно тем, что в этом месте, где было потенциальное зеркало, я разглядывал свою собственную внешность и все то, во что был одет. Знаете... Меня немного напрягал тот факт, что эта хламида может излишне привлечь ко мне внимание, и поэтому я пытался сделать для себя одежду. Я помню, что находил какие-то там комбинезоны, но они уже были истлевшими от времени. В отличие от обычной с виду ткани этих хламид, так что выбирать мне было нечего. Да, для этого я использовал подручные материалы, тем более что моя собственная одежда за это время изрядно поизносилась особенно во время тренировок. А носить эту хламиду на голое тело мне тоже как-то не улыбалось. Ко всему прочему, стоило сразу учитывать тот факт, что вездесущий песок плевать хотел на все эти тренировки и мастерство своего оппонента. Он запросто мог проникнуть в незащищенные части тела и напомнить о себе раздражением и возможностью разодрать собственную кожу в мягком месте буквально до крови. Так что без одежды тут никуда не денешься. Я достаточно долго думал над тем, что же мне можно сделать. И решил, что просто ткань тех же хламид, которые я могу пустить переработку на ресурсы, тут не поможет. Поэтому было решено попытаться все-таки сделать для себя одежду из материалов, которые я могу здесь раздобыть. Кроме этой самой ткани. А что у меня могло быть под рукой? «Только змеиная кожа, которую я снимал с добычи, стараясь размять и подсушить, старательно при этом выскабливая мездру с самой кожи, и делая ей таким образом достаточно эластичной». «Знаете, сразу скажу, кому-то это все может показаться лишней даже в чем-то глупой забавой. Однако я бы не забывал о том, что когда ты разминаешь что-то очень тугое и в чем-то не сильно мягкое собственными руками то не только делаешь сам этот своеобразный материал мягче, я имею в виду кожу, но и руки свои тренируешь. Вспомните хотя бы легенду про кожемяку. Если кто не знает, попробуйте перечитать ее как следует и поискать именно источник этой легенды. По этой легенде сам кожемяка был невысоким худощавым пареньком, а против него на поединок вышел заслуженный воин который прошел не только отдельные поединки, которых на его счету было несколько десятков, если не больше, но и много достаточно тяжелых сражений. Так что недооценивать противника не стоило бы. Ему же противостоял простой ремесленник. Профессиональные воины тогда испугались выйти против такого бойца. А какой-то кожемяка нет. Это, кстати, не фамилия. Скорее всего, это было прозвище именно из-за его ремесла, так как было производным от слов «мять кожу». И именно простой ремесленник тогда вызвался на этот бой. И бой был страшным. Я точно не скажу, чем там все это закончилось. Именно Кожемяка и победил на той своеобразной дуэли. И этот факт говорил не о том, что все было закономерно. Как раз-таки произошло обратное. Такой исход не был закономерным. Войско, от которого вышел профессиональный воин, было просто шокировано тем, что случилось. Ведь, по сути, это был их чемпион. А против него вышел какой-то простой паренек, который и воинов-то никогда не был. И какой результат получился у такого противостояния? Чемпион погиб. Он так и не смог убить того паренька. Ему даже не помогло то, что он был заранее более опытным и знающим так как этот паренек его просто задавил силой своих рук. «А вы попробуйте целыми днями мять кожу голыми руками?» «Попробуйте. Вы думаете, это так легко?» «Причем я сразу отмечу еще и тот факт, что кожа кожа рознь, и не стоит этот факт недооценивать. Бывает телящая кожа, она мягче, и бывает коровья или бычья. Она дебелая и довольно плотная, ее гораздо тяжелее размять». «Действительно. Возможно, у кого-то возникнет вполне закономерный вопрос. А для чего вообще нужно было мять кожу? Вы серьезно? А вы что же думаете, что вот те кожаные предметы, которые вы, может быть, носите при себе, я имею в виду даже те самые кошельки или перчатки, такие мягкие от природы?» «Нет, конечно же. Их специальным образом обрабатывают. И поэтому не стоит забывать об этом». В старину же кожу не только отмачивали в каких-то растворах, ее еще и вручную разминали. Вы только себе представьте силу рук и даже пальцев это с самого кожемяки. Да с ними даже какой-нибудь пресс мог поспорить и проиграть. Именно поэтому я постоянно, убивая змей, чтобы хоть немного разнообразить свой рацион питания, оставлял кожу для таких вот своеобразных разминок и тренировок. Тем более, что из этой кожи я сделал себе пару обуви, дополнительную. Те самые своеобразные чулки-чуни. А что мне еще оставалось? Обувь-то моя практически полностью и весьма героически погибла на этих песках. Так что мне нужно было этот вопрос как-то решать. Время от времени мне попадались довольно крупные экземпляры змей, которых я убивал теперь уже без особых проблем. Однако, ко всему прочему... Я хотел бы отметить тот факт, что запасы кожи тоже нужно было куда-то девать. И тут у меня появилась вполне интересная мысль. А почему бы мне не попытаться сделать для себя одежду из этой самой змеиной кожи? В крайнем случае, если вдруг у кого-то возникнут вопросы, отрицать тот факт, что эта кожа именно змеиная, и что я мог ее запросто раздобыть в этой пустыне, никто не сможет. Это будет просто неоспоримый факт. Поэтому я решил для себя постараться сделать своеобразный костюм подобной одежды. Своеобразную легкую куртку, безрукавку на куртку, а также и штаны. Кто бы знал, как я намучился с попытками сделать нечто подобное. Ведь это дело было не таким уж и простым, как кажется на первый взгляд. Создание одежды и обуви из змеиной кожи требует тщательного обращения с материалом и определенных навыков. Важно помнить, что использование змеиной кожи может вызвать много вопросов, особенно в техническом плане, и для этого мне пришлось просто невероятно постараться. Первым пунктом у меня шла именно сама подготовка кожи, а для этого нужна тщательная обработка и очистка такого материала, поэтому сначала я старался очистить змеиную кожу от остатков ткани и жира, что было немного проблематичным для меня так как этот вопрос включал в себя даже своеобразные ванны для кожи, промывание и сушку. Для этого было необходимо сделать своеобразный раствор с кислотой. Для этого я использовал те самые грибы, которые сначала старался заставить немного испортиться и дать мне своеобразную плесень. Потом замачивал в воде, немного кипятил и снова оставлял на солнце. Как результат, у меня получилось нечто с достаточно неприятным запахом, но необходимыми свойствами для обработки кожи. Потом следовало эту самую кожу сделать мягче. Вот тут мне и приходилось в первую очередь работать руками. Хотя, насколько мне было известно, на земле уже давно для подобного процесса использовали специальное средство для смягчения кожи, чтобы сделать ее гибкой и податливой. Но и это оказалось не самым сложным процессом, так как дальше у меня шло вырезание и создание шаблонов. А вот тут моя внутренняя жаба взвыла диким голосом, так как достаточно много уже подготовленного мной материала, на который я затратил очень много ресурсов и сил, пришло в негодность из-за моих ошибок. Ведь сначала мне нужно было определиться с тем, какой я собираюсь делать дизайн этой своеобразной одеждой, Про обувь я молчу, так как колоток для нее у меня пока что просто не было. Так что тут особого выбора у меня просто тоже не было. А вот на выкройки для одежды у меня ушло очень много материала, так как куски кожи у меня были ограниченных размеров. И для того, чтобы у меня хоть что-то получилось, было нужно резать материал как своеобразные пазлы, что и приводило к частым ошибкам, пока я в этом деле не набил руку. И только потому мне все же удалось построить шаблоны для каждого элемента одежды и той же обуви, учитывая уже обнаруженные мной особенности змеиной кожи. Уже после всего этого я старался осторожно вырезать нужные мне куски кожи, следуя выбранным шаблонам, которые я, просто устав переводить материал зазря, нарисовал на песке. Затем я постарался нарезать из имеющихся у меня неликвидных кусков кожи тонкие, но достаточно прочные ленточки, из которых и сделал своеобразные нити. Швы я делал наружу, чтобы эти своеобразные бугры и узлы не натирали мне, где попало. Для того, чтобы сшить уже подготовленные куски кожи, я делал специальные прорези, сквозь которые продевал те самые самодельные нити из ленточек кожи. Стараясь обеспечить себе нужную прочность швов. Закончив сшивать куски кожи, я потратил достаточно много времени, стараясь хоть как-то обработать края, чтобы они выглядели аккуратно. Про какой-либо профессионализм тут и говорить не приходится. Профессионально. Хотя для того, чтобы эти своеобразные изделия выглядели не совсем кошмарно, я постарался немного поиграть с подбором рисунка, создавая своеобразный декор. Это было совсем не обязательно. Но так я как бы льстил своему самомнению, пытаясь хотя бы так сделать вид, что не полностью безрукое существо. За всеми этими мучениями мне предстояло еще одно. Мне нужно было примерить одежду и свою самодельную обувь, чтобы убедиться в том, что они хорошо сидят на моей фигуре. Нигде не жмут и не натирают. Также мне было необходимо постараться сделать все достаточно ладно, чтобы мои изделия не болтались, так как подобное могло мне просто повредить, если в нужный момент, когда мне будет что-то угрожать, банально запутаюсь в собственной одежде. Именно из-за этого мне пришлось пару раз переделывать как саму куртку, так и безрукавку с ее карманами. Про штаны я молчу. Несмотря на то, что они были у меня достаточно простого покроя, Я был вынужден их переделывать раз десять, прежде чем все-таки получил то, что мне было более-менее подходило. При всем этом я заметил также еще и тот факт, что змеиная кожа, даже выделанная таким образом, была достаточно чувствительна к влаге. Конечно, в пустыне такое было не таким уж и критичным по отношению к такому костюму. А вот как у меня пойдут дела дальше, я точно сказать не могу». Именно поэтому мне придется постараться избегать длительного воздействия влаги на такие изделия. Ко всему прочему, я вспомнил еще кое-что, что касается ухода за кожей, чтобы сохранить ее мягкость и блеск. И понял, что мне нужно будет подумать над этим вопросом, если я не хочу банально остаться в один прекрасный момент голым. И все то, что мне пришло в голову, это только тот факт, что я мог бы попытаться смазывать ее топленым жиром змей. Хотя с этим могли возникнуть некоторые проблемы. У тех змей, что мне попадались, жира было маловато. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, мне все равно нужно было чем-то заняться. Так что для этого я нашел время. Возможно, потом я и обзаведусь чем-то более обычным. Вот только выбора у меня пока что все равно не было. Под эту одежду я сразу нашел прослойку из обычной ткани — что нарезал с тех самых изодранных моих в клочах ламит. Да, мне было немножко сложно при помощи того самого кинжала делать все необходимые выкройки, так что возился я достаточно долго и перевел на эту глупость очень много хорошего материала, но в конце концов все же получил желаемое. И когда я увидел себя в этом своеобразном зеркале, то просто не смог сдержать своих эмоций, И все только потому, что зрелище было явно не для слабонервных. Ведь я изрядно постарался, чтобы сделать что-то, соответствующее моему душевному состоянию на тот момент. И вот что у меня получилось. Для начала стоит сразу отметить тот факт, что у моей куртки был достаточно своеобразный капюшон, который мне удалось сделать из масштабированных кусков змеиной кожи, создавая эффект покрова из множества маленьких чешуек и этот своеобразный рисунок-орнамент простирался от вершины головы до плеч, создавая впечатление какого-то древесного доспеха. Та же безрукавка получилась как короткая куртка с весьма своеобразными узорами, буквально вырезанными из змеиной кожи, что теперь украшали плечи как безрукавки и своеобразной рубашки, так и рукава той же рубашки. Причем, замечу сразу, Эти узоры, оказавшиеся неплохо подобранными, представляли из себя те самые знаменитые змеиные спирали, которые даже в статическом виде создавали впечатление движения. А уж про движение тут и говорить не приходится. При плавном выполнении движений Драхан, который напоминал танец, все эти узоры могли буквально заворожить или даже загипнотизировать противника. Саму же безрукавку я сделал как своеобразный жилет со вставками змеиной кожи, добавляющими текстурные элементы и акценты, что даже несмотря на факт отсутствия у меня опыта в таких делах, получились достаточно неплохо выраженными. А змеиные чешуйки обрамляли края жилета и проходили по его центру, создавая визуальный узор живой змеиной кожи. Брюки змеиной кожи, которые я тоже достаточно долго делал практически завершали этот необычный образ, так как также во время движения могли создать полноценный вариант видимости несуществующего змеиного хвоста. Вот с поясом, который я хотел сделать наподобие охотничьего, с множеством карманов для разной нужной мелочи, мне пришлось повозиться даже больше, чем с брюками. Основная проблема была именно в том, что какой-либо пряжки у меня просто не было, и поэтому я, достаточно долго помучившись, все же сумел ее изготовить из высушенной головы змеи, где роль своеобразной застежки выполняли ранее бывшие ядовитыми клыки этой твари из песчаных дюн. Этот пояс также украшали чешуйки, что придавало даже некоторую брутальность всему этому костюму, тем более что карманы я сделал с завязками, наподобие тех самых древних кошельков, так что на поясе сейчас у меня могло висеть с десяток своеобразных мешочков с различной, возможно, даже в чем-то необходимой для меня мелочью. Еще я собирался сделать для себя своеобразную сбрую на грудь с такими же карманами, но это буду делать все немного позже. Ко всему прочему, как следует поразмыслив, я все же решил также обзавестись и своеобразными перчатками с открытыми пальцами, Сначала я намеревался это сделать просто для своеобразной безопасности ладоней и свободы движений пальцев, а потом понял, что таким образом фактически добил свой костюм до логического конца, так как их своеобразные чешуйчатые манжеты, сам рисунок на коже и чешуйки на верхней части руки, которые проявляются, словно сверкая на солнце, создавали какую-то свою неповторимую эстетику. Закончив со всем этим, я понял, что чего-то не хватает для полного завершенного образа. Думал я над этим почти целую неделю, пока не понял того, что мне банально не хватает кожаных браслетов, которые должны были уже окончательно завершить этот своеобразный образ брутального бродяги из пустыни. Эти браслеты также были украшены маленькими чешуйками, так как я для этого использовал кожу молодой змеи. Что получилось достаточно неплохо, так как я для образца использовал своеобразный прообраз напульсника. По сути, теперь этот своеобразный костюм из змеиной кожи создавал впечатление таинственной силы и даже какой-то неведомой связи с природой. И для некоторых особо любопытных существ я могу даже выглядеть как какой-то местный житель, что тоже было немаловажно для меня и моих будущих планов. Честно говоря, я был даже удивлен тому, какой эффект у меня получился. Но издали меня можно было принять даже за какого-нибудь ракшас, который голышом вышел под лучи палящего солнца. При всем этом сразу замечу еще и тот факт, что такой костюм, как оказалось, достаточно неплохо защищал меня как от песка пустыни, так и от солнца. Хотя и хламида, которую я также немного перекроил, с этим вполне справлялась. Однако песок меня уже не так беспокоил, как это было ранее. И этот факт меня действительно радовал. Радовал по той простой причине, что я теперь мог действовать достаточно спокойно. Ко всему прочему, я изготовил своеобразное ножное для моего оружия из этой же кожи и кусков своеобразного тяжелого пластика, который обнаружил среди различного хлама в пирамиде. Тот самый карабин, который у меня все еще вызывал некоторое подозрение я решил положить грузовой отсек Спидора. Пользоваться им я действительно не смогу. Когда я научился читать на языке ракшас, то заметил на рукояти этого оружия небольшую своеобразную инструкцию, которая была прописана там, куда прилагается большой палец руки. Там говорилось про то, что идентификация производится по отпечатку пальца на курке, и если она не будет соответствовать, то оружие может взорваться в моих руках. А я бы этого не хотел. Так что я не зря тогда решил быть куда более осторожным, чем может показаться на первый взгляд. Помню все те рассказы наставника про те самые мечи из наномашин, машин про которые он так с вожделением вспоминал. Я пытался найти в храме что-то подобное. Однако ничего так и не нашел. Поэтому решил, что наставник просто излагал мне какую-то легенду которую хотел бы сам попытаться воплотить в жизнь. Но сам так ничего подобного, в принципе, сделать и не смог. А вот рассказать ученику такую глупость вполне. Хотя, если подумать головой, то примерно предположить тот факт, как именно должно действовать это оружие, было вполне возможно. Только вот проблема, которая в данном случае существует, была куда более серьезная, чем кажется на первый взгляд. «Я не инженер» и не специалист по таким технологиям. Так что уже только поэтому можно понять, что если я буду продолжать тратить свои силы на бесплодные фантазии, то ничем хорошим это не закончится. Да, если я найду следы такой легенды или описания подобных устройств, то так уже быть. Я постараюсь найти способ их использовать. Но само то, что наставник практически сразу в пух и прах разбил возможность создания тех самых световых мечей, как у джедаев из «Звездных войн», уже заставляет задуматься. Ведь, по сути, если подумать головой, то можно было понять тот факт, что он в чем-то был даже прав. Вы просто представьте себе то, что будете делать, если у вас в руках будет, к примеру, плазменная горелка. Да, она может сдержать пламя плазмы на определенном уровне. Только кто вам сказал, что вы сможете этим устройством так размахивать? К тому же добавьте сюда и достаточно большой по своей мощи и размерам источник, который будет должен снабжать это устройство энергией. Представили? Этот виртуальный Ракшас мне долго рассказывал о том, что, по сути, это должен быть мини-реактор. И, как ни крути, от силы ты сможешь носить его на спине» то есть это будет что-то наподобие того самого аппарата для опрыскивания полей или той самой картошки от колорадских жуков. На спине у вас будет болтаться достаточно тяжелый ящик, а в руке своеобразный распылитель и шланг, который ведет к ящику. А в таких условиях не сильно ты и помашешь подобным предметом из стороны в сторону. Про световой меч или лазерный л тут тоже говорить не приходится. Луч света действительно как-то ограничить в пространстве не получится. Да вы сами попробуйте взять ту же самую лазерную каску и направить ее куда-нибудь, где она закончит воздействие своего луча. И произойдет это только либо, когда сам этот луч упрется куда-нибудь, в какую-нибудь стенку, или же вообще уйдет неизвестность. А в такой ситуации это опять же лишние энергозатраты. А вот клинок, который выдвигается и убирается в рукоять, состоящий из наномашин с толщиной острия лезвия в микрон, действительно может существовать в природе. Особенно в высокотехнологическом обществе. Тем более, что сам наставник проговорился о том, что подобное оружие не являлось разработкой самих Ракшас. Они украли эти знания в одно из раз. Ну что же, все закономерно. А что еще можно было бы ожидать от тех существ, которые возвели в настоящий культ коварства, предательства и подлость? Ничего другого ожидать тут просто не приходится. Именно поэтому они действовали таким образом, банально воруя нужные им технологии и знания, а также, что было вполне возможно, и способности одаренных. После чего противника, если тот был сильным, Ракшас пытались уничтожить. Если противник был слабым, то эти змеилицы старались его закобалить и превратить в своеобразных рабов. Возможно, кто-нибудь заинтересовался бы тем, по какой причине было необходимо убивать тех, кто сильнее. Убивать или уничтожать? Это в данном случае роли не играет. Убить ты можешь кого-то одного, а уничтожить целую цивилизацию. Тут речь больше идет о другом. Речь идет именно о том, с чем могла быть связана такая агрессия. Так с темой была связана. С желанием защитить себя самих. Ведь рано или поздно кто-нибудь из тех же самых слабых разумных, на кого могли наткнуться ракшас, мог бы попытаться добраться до тех, кого сами ракшас боятся. И тогда у этих разумных возникнут проблемы. Так как тот самый противник, с которым они столкнутся, Может оказаться им не по зубам, и справиться с ним в прямом столкновении представители Ракшас вряд ли смогут. Как результат, логично в данном случае поступить именно таким образом. Сначала втереться в доверие, а потом и нанести удар в спину, чтобы уничтожить врага. А врагами, как уже было отмечено ранее, эти разумные воспринимали буквально всех, и часто даже себе подобных. Так что удивляться тут ничему не стоило. Спустя еще два месяца жизни в этой пустыне я уже проходил все эти лабиринты без каких-либо проблем, а энергетические паутины в том самом коридоре, ведущем к моему новому складу сокровищ, вообще стали для меня чем-то обыденным и даже простым, тем более что сейчас мне в первую очередь нужно было перенести туда все, что я заготовил, а это, извините меня, Тоже определенные усилия и постоянно ходьба через те самые препятствия. Так что тренировался я регулярно. Не говоря уже о других коридорах, которые также проскакивал буквально на лету. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать о том, что в данной ситуации будет в чем-то даже глупо рисковать подобным образом. Ведь рано или поздно я могу просто отвыкнуть от подобного способа защиты» и, в конце концов, банально попаду в ловушку, будучи слишком самоуверенным. Да, это могло бы быть возможным, если постараться уйти отсюда на достаточно долгий срок. Однако при всем этом я в первую очередь понимал главный нюанс, и он открыто касался именно того, что изучая уже внутренний стиль, но не забывая и первый, который я теперь про себя называл «внешним», Я все сильнее и сильнее узнавал и изучал собственные возможности. Мое собственное тело позволяло быть эффективным в таких вопросах. Честно говоря, я даже не подозревал о том, что нечто подобное вообще в принципе возможно. Хотя бы по той простой причине, что обычно человеку понадобились бы долгие годы тренировок, чтобы добиться чего-то подобного. Мое же тело на данный момент было достаточно гибким и даже сильным. Конечно, я не выглядел, как тот же Шварценеггер во время своей молодости, когда он был мистером Олимпия. Однако при всем этом я был достаточно сильным. Мышцы моего тела были достаточно хорошо развиты и сильны. По сути, я себе больше сейчас напоминал какого-то гимнаста, чем культуриста или бодибилдера. Тем более, с учетом той гибкости, которая была развита в моем теле, мне иногда даже казалось что мой организм изменился слишком уж радикально. И я даже с удивлением пытался разглядеть на себе признаки наличия той самой змеиной кожи, как была у Ракшаас. Все только из-за того, что заранее опасался своеобразных мутаций, которые могли бы на меня сильно повлиять. Тут уж ничего не поделаешь. Я ведь не знал того, что именно на меня так воздействует. Возможно, вся та энергия, которая была собрана в данной пирамиде, А, возможно, и радиация, которая могла присутствовать в этом мире повсеместно, что-то же его глобально изменило. Может быть, здесь была такая же мировая война, как готовили на Земле? Ядерная? И уже только поэтому мне следует быть готовым к чему угодно. Хотя заранее стоит отметить, что на ядерную зиму все то, что происходило здесь, не было слишком сильно похоже Но что я могу об этом знать? Так, читал фантазии различных разумных о том, во что может вылиться такая война. Ведь, по сути, все то, что знали наши ученые и писатели-фантасты, обычно основывалось только на предположениях и фактах, которые были почерпнуты из первого использования атомного оружия на Земле. Ну, давайте подумаем о том, что, например, та же территория Хиросимы и Нагасаки – которые были разрушены подобными ударами во время Второй мировой войны, впоследствии, спустя некоторое время, а никак не спустя тысячи лет, как это обычно предполагают различные умники, были снова заселены людьми, и там снова жила природа. Так что наивно доверять тому, что предполагают наши ученые, было бы в некотором роде глупо. Да, я не спорю, не стоит рассчитывать на то, что эти ядерные заряды которые могут использовать люди, практически безболезненно будут влиять на территории нашего мира. Однако я сейчас основываю свои выводы на том, что помнил и знал. Но мои знания в основном касались только земли и частично земных технологий, и не более того. Здесь же все было слишком необычным для меня. «Да, я прожил здесь уже больше полугода», при этом почему-то не ощущал каких-то ухудшений в своем организме. А ведь это должно было бы случиться, если речь идет о радиоактивном заражении местности. Я прекрасно помню все рассказы о том, как медленно и мучительно умирали те же самые ликвидаторы с Чернобыльской атомной станции. Их организм просто отказывался жить, и его старательно уничтожили различные опухоли и вирусы. Не говоря уже про тех, кто был первым в этом противостоянии, человеческого разума и атомной энергии. Эти разумные вообще умирали в невероятных муках. Говорят, что облучение их тел дошло до такой степени, что к ним даже родственников не могли близко подпустить, так как их собственные организмы стали излучать радиацию. Мне было даже страшно представить себе подобное развитие событий. Но здесь ничего подобного не было. Я живу вполне себе спокойно. Да, есть некоторые проблемы именно с пропитанием, а также и с тем, что мне придется делать, если я захочу пересечь то самое песчаное море. Ту самую живую песчаную структуру, которая может в любой момент отрезать меня от убежища с ее запасами воды и пищи. Если проблему с пищей можно как-то постараться решить, сделав определенные припасы, то с водой есть некоторые сложности Все только по той причине, что по большей части рассчитывать на имеющуюся флягу мне особо не приходится. Извините меня, но пара тысяч километров — это достаточно большое расстояние, которое мне придется пересечь на спидере. Да, кто-нибудь, старательно начитавшись фантастических рассказов, мог бы посоветовать мне подняться как можно выше на нем и просто максимально разогнаться. В этом случае мне, по сути, ничто не должно грозить так как я просто пронесусь это расстояние на большой скорости, которое некоторые индивидуумы могут даже приравнять к дозвуковой или, может быть, даже к сверхзвуковой. Прекрасно. Вот только есть проблема. Начнем хотя бы с того факта, что спидер выше 10 или даже 5 метров над поверхностью песков подняться в принципе не сможет. Это вам не реактивный истребитель. Это простейшее транспортное средство – которая предназначена для простого перемещения над поверхностью планеты, а как максимум для перевозки небольших грузов. Но не для того, чтобы взлетать в стратосферу и чего-то там достигать на поприще реактивных скоростей. К тому же мне не хотелось бы, чтобы в один прекрасный момент, когда оборудование этого транспортного средства, которое само по себе было достаточно старым и могло бы, наверное, банально выйти из строя, просто подвело меня, И этот аппарат просто со всей той высоты рухнул на поверхность песков. Одно дело, если это произойдет на небольшой высоте. И совершенно другое, когда придется падать с этой пары тройки километров. Да даже сотни метров лететь не очень хочется. Извините, но парашюта у меня с собой не было, поэтому рисковать мне очень сильно не хотелось бы. Кстати... Вспомнив о возрасте этого транспорта, я подумал и о том, что было бы неплохо постараться хоть как-то устроить ему своеобразный техосмотр. Ведь должна же быть какая-то возможность обслужить его оборудование, смазать там какие-нибудь механизмы и проверить какие-нибудь фильтры. И только я об этом подумал, как в моей памяти тут же начали всплывать своеобразные воспоминания наставника, который когда-то имел похожий аппарат. И достаточно неплохо, и даже в чем-то деловито сам обслуживал его по мере надобности. Тем более, что подобные аппараты применялись их представителями повсеместно. Именно поэтому я понял, что мне нужно делать хотя бы сравнительно. Приблизившись к этому аппарату, который я уже считал своим, я слегка дрожащими пальцами открыл несколько технических лючков и понял, что не ошибся. Для начала нужно было достать и прочистить фильтры, которые обеспечивали двигатели этого аппарата необходимым притоком воздуха, при этом останавливая всю возможную пыль,